Денис Пантелеймонович Грей Ослица Джанет Как Джанет спасла своего хозяина Теппен взглянул на родившегося ослика с недоумением. Это был не очень бравый отпрыск грозной ослицы Дженни, сопровождавшей Теппена в его скитаниях по пустыням. Новорожденный не был достаточно силен, чтобы следовать за матерью. Оставить его умереть здесь Теппен не мог. Убить же его он тоже был не в состоянии. — Бедный маленький чертенок, — рассуждал Теппен, — придется провести здесь несколько дней, чтобы дать тебе окрепнуть. Оставив Дженни с ее крохотным серым детенышем, Теппен принялся за устройство лагеря. Вода в этом оазисе не нравилась ему, ее с трудом можно было пить. В остальном же это место было вполне пригодно для жизни человека. Оазис, в котором расположился Теппен, находился на склоне шоколадных гор, там, где скалистые стены примыкали к пескам пустыни. В недрах этих гор было заключено золото, а Теппен был золотоискателем но не только золото манило Тапина в дорогу, его привлекала вольная, бродячая жизнь и связанные с ней приключения. Ни разу еще не напал он на богатую россыпь или жилу, а в лучшем случае ему удавалось найти столько золота, сколько хватало на снаряжение новой экспедиции в какой-нибудь дикий уголок. Тапин хорошо знал места на юго-западе от Сан-Диего до реки. Пекас и от Пикаччо и Колорадо до бассейна Тонто. Немногие золотоискатели обладали силой и выносливостью Теппена. Он был высок ростом, отлично сложен и в 35 лет еще не остановился в своем физическом развитии. С заступом, молотком и увеличительным стеклом Теппен методично обследовал горные уступы. Он не был знатоком минералов, знал, что легко может пройти мимо богатой жилы, но делал все, что мог. Однако Теппен был скорее естествоиспытателем, чем золотоискателем. В разгар работы его часто охватывала лень, и он подолгу сидел, пристально глядя вдаль, на огромные пустынные пространства или наблюдая за птицами, насекомыми, другими тварями. Теппен ждал две недели, пока Дженнет, детеныш Дженни, сделалась достаточно сильной, чтобы идти по пустыне за матерью. Но в тот день, когда золотоискатель решил сняться с лагеря, он напал на золото. Случайно он воткнул кирку вместо, ничем не отличавшееся от других, и наткнулся на самородок. Теппен очистил его и стал обладателем нескольких тысяч долларов. Ты принесла мне счастье, малышка», — сказал Теппин маленькому серому ослику, тершемуся возле матери. «Теперь ты тоже ослица и Я думаю, полюблю тебя». Джанет росла, как семя в плодородной почве, и скоро превратилась в складное сильное животное. Зиму и лето Теппин колесил по песчаному бездорожью. Джанет уже была прекрасно выдрессирована ибо Теппен оказался терпеливым. Он не жалел времени на занятия с ней. И эти занятия приносили свои плоды. Когда бы ни случалось Теппену попасть в Уикенберг или Юму или на другую грузовую станцию, всегда кто-нибудь из золотоискателей делал попытки купить Дженнет. Теппен, подобно большинству одиноких скитальцев по пустынным местам, имел привычку разговаривать со своим ослом. — Дженнет, ты достойна лучшей жизни, — говорил Теппен, снимая с нее поклажу после целого дня ходьбы по бесплодной земле. — Ты настоящий корабль пустыни. Вот мы здесь с хлебом и водой в сотни километров от всякого жилья. И кто, кроме тебя, мог занести меня сюда? — Ни ложь, ни мул, ни человек, никто, кроме тебя и верблюда. Поэтому я и называю тебя кораблем пустыни. Ты самое выносливое животное. Но, увы, нет никого, кто воздал бы тебе хвалу. На рассвете, готовясь снова отправиться в дорогу, Теппен говорил нагруженной Джанет. — В путь, Джанет. Утро прекрасно. Взгляни туда, на горы, призывающие нас. Как там красиво! Все склоны красные и лиловые, и до них только один шаг. Жизнь хороша, не правда ли, моя Дженнет? Но иногда на закате, после длинной дороги по раскаленной пустыне, Теппен склонял голову к Дженнет и говорил. Еще день прошел, Дженнет, еще одно путешествие завершено. И Теппен за этот день стал старше, слабее. Я — крыса пустыни, перебегающая из норы в нору, без дома, без лица друга, на которое я мог бы взглянуть, возвращаясь. Когда-нибудь на закате, Дженнет, мы достигнем конца пути. И кости Теппена будут белеть среди песков. И никто не узнает об этом. Никому не будет до этого. Когда Дженнет исполнилось два года, она стала так хороша, что могла бы получить синюю ленточку на конкурсе о слов. Она была необыкновенно крупной и сильной, удивительно пропорционально сложенной и неутомимой в работе. Но не только эти качества молодой ослицы вызывали зависть золотоискателей к Теппену. Добродетели, присущие всем хорошим ослам, были развиты у Дженет до невероятной степени. К тому же она уже знала многие тропинки и оазисы лучше, чем Теппен. Она могла следовать по дорожке, скрытой в сыпучих песках и изрезанной сухими руслами. На большом расстоянии чуяла ручьи и родники. На отдыхе она никогда не отходила далеко от лагеря, и Теппену никогда не приходилось долго искать ее. Дикие ослы, гроза большинства золотоискателей, не обладали очарованием для Дженнет. Не выказывала она определенной симпатии и к ручным ослам. Это было самой странной чертой характера Дженнет, ведь ослы обычно склонны убегать от хозяина, находить себе пару и жить с одним или несколькими товарищами. Но Дженнет оставалась свободолюбивой и независимой. Имея такую замечательную спутницу, Тэпен продолжал бороздить необъятные просторы юго-запада, но, как и раньше, богатые месторождения ускользали от него. Тэпен не вполне отдавал себя отчет в том, что значило для него серое спокойное животное, переносящее грузы. Конечно, когда случай забрасывал его в компанию золотоискателей, он всегда хвастался ею, распространялся о ее прекрасных качествах. Но все-таки он никогда не ценил Дженнет так, как следовало бы. Теппен был меланхоличным, трудолюбивым человеком, лишенным сентиментальности. И единственное, что он действительно любил, это свои приключения, в которых участвовала и Дженнет. А сленком Джанет была не прочь что-нибудь стащить у хозяина. Она была способна целый час притворяться спящей, только для того, чтобы иметь возможность украсть приглянувшийся кусок. Теппин поборол эту привычку в зародыше, но он почему-то и теперь не вполне доверял ослице. Дженнет ела все, что ей предлагали. Остатки обедов Теппина были для нее прекрасным десертом. Каждый раз, когда Таппен закусывал, ослица стояла возле него, причем одно ее ухо было опущено, а другое настороженно торчало. Ее морда имела выражение полное бесконечного терпения. Когда же ей позволяли, наконец, полакомиться, она вылизывала оловянную миску до тех пор, пока та не начинала сиять. В пути Джанет была очень вынослива и неприхотлива. На дорогах, пролегавших в пустыне, у нее был точно такой же вид, как и на тех, рядом с которыми часто встречались вода и сочная трава. Дженнет не нуждалась в свежем сене или зерне. Сухой кустарник и шалфей были для нее прекрасной пищей. Теппен видел, как она передним копытом обламывала шипы на кактусах, чтобы добраться до их сочной мякоти. Она любила и побеги ивы, и любые растения, встречающиеся в полупустыне. Она могла долго существовать без воды в таких местах, где человек погиб бы очень скоро. Никакой крутой подъем, никакой спуск не был тяжел или опасен для Дженнет, если он только вообще был доступен животному. Удивительно, но она не вступала на тропинку, которая потом делалась непроходимой. Эта ослица обладала инстинктом, помогавшим ей точно определять то, что она может сделать и что ей не по силам. Теппен не знал случая, чтобы Джанет на середине пути отказалась двигаться дальше. Быстрые потоки воды, всегда пугающие ослов, не останавливали Джанет. Она ненавидела движущиеся пески, но если отправлялась по ним, можно было спокойно следовать за ней. Когда она осторожно шла мелкими шажками по тонкому льду или по шаткому мосту над пропастью, Теппен знал, что в этом месте можно пройти. Гром молнии, поле исчезновья и резкий холод, песчаные бури и белая пыль, солончаков — ничто не пугало Джанет. Однажды в августе, в самую жару, Теппен оказался у подножия северного склона хребта Панаминт рядом с Долиной Смерти. В самое благоприятное время это было страшное место. В августе же оно было просто ужасно. Кроме того, Панаминские горы были наводнены шайками разбойников, отъявленных грабителей, не останавливавшихся перед убийством золотоискателя, если они не могли завладеть золотом другим путем. Теппена предупреждали, чтобы один он не отправлялся в эту местность, но он никогда не обращал внимания на предостережение. К тому же сама мысль о том, что он может найти столько золота, что станет заманчивой добычей для грабителей, казалась ему нелепой. К своему великому изумлению Тапин откопал богатую золотую жилу в одном из каньонов и теперь работал с рассвета до темноты. Он забыл о грабителях. Но однажды увидел, как Джанет насторожила длинные уши, что делала обыкновенно, почуя незнакомых людей. Позже Теппен увидел вблизи своего лагеря следы сапог нескольких человек и понял, что за ним следят. Грабители не торопились. Они ждали, пока он добудет достаточно золота, чтобы тогда убить его. Теппен был не неиспугливого десятка. Поняв замысел грабителей, он почувствовал злобу и решимость. У него было шесть маленьких полотняных мешочков с золотом, и он не собирался легко с ними расстаться. Но все-таки он был обеспокоен. — Что же теперь делать? — раздумывал он. — Нельзя оставаться здесь. Моя жила уже почти разработано. Грабители достаточно зорки, чтобы знать это. Придется уйти ночью. Тепан не хотел зарывать золото. Тогда ему пришлось бы возвращаться за ним. Но ему приходилось признать, что это было бы лучшим средством спасти добытое. Возможно, грабители следили за ним днем и ночью. Пытаться уйти через горы было бы неблагоразумно. Пожалуй, единственный выход для меня — «Спуститься в Долину Смерти», — мрачно рассуждал Теппен. Однако такое путешествие не улыбалось ему. Переход через Долину Смерти в любое время года считался опасным. А в этот ужасный зной, когда днем жара была невыносимой, а в полночь дули раскаленные ветры, путешествие по ней было настолько безумным, что одна мысль о нем приводила в ужас даже Теппена. К тому же он находился слишком далеко к западу, от узкой части долины, и даже если ему бы удался переход, он очутился бы в самой скверной, пустынной части хребта Амаргоса. Раздумывая и строя планы, Тапен продолжал раскопку и работы в лагере, стараясь казаться спокойным. Но это ему не удавалось. Каждую минуту, ожидая выстрела, было совершенно невозможно работать так, как если бы ничто его не беспокоило. Лагерь был расположен у подножия горы на берегу небольшого ручейка. Место, где работал Тэппен, было хорошо укрыто и просматривалось только с очень выгодного положения сверху. Даже солнечные лучи почти не проникали туда, и поэтому Тэппен знал, что его не видят. И все-таки это Не уменьшала его тревоги. В окружавшей его гнетущей тишине таилась угроза. Через каждые полчаса Тэппен прокрадывался в узкую расщелину между скалами и из этого прикрытия всматривался в пространство за лагерем. Забравшись в очередной раз на свой наблюдательный пункт, Тэппен увидел Дженнет, стоящую на открытом месте. Она не двигалась, ее длинные уши были насторожены. Теппена охватила возбуждение. Он окинул зорким взглядом окрестности лагеря, и внизу, в ущелье, с правой стороны, он заметил двух человек, переползавших от скалы к скале. Джана тоже увидела их и следила за тем, как они приближались. Возбуждение Теппона сменилось страхом. Эти люди, которых, конечно, больше, чем двое, спрячутся в засаде и убьют его, когда он вернется в лагерь. Дженнет, я действительно многим обязан тебе, прошептал Тэпен. Они, конечно, прикончили бы меня, если бы не ты. Но теперь. Теппин бросил инструменты и пополз из своего убежища к группе высоких скал слева от ущелья. Он твердо решил собрать вещи и бежать. В эту минуту он забыл об опасностях долины смерти. У него с собой был шестизарядный револьвер. Винтовка осталась в лагере, поэтому ему оставалось только по-индейски ползти вниз, надеясь добраться до нее. Имея винтовку, он мог попытаться справиться с ситуацией. «К счастью, Дженет загораживает вход в лагерь», — сказал себе Теппен. «Как чертовски умно она действует!» При его высоком росте Теппену трудно было ползти. Он был слишком велик, чтобы прятаться за небольшими кустами или выступами скал. К тому же он не привык ступать легко. Его сапоги, подбитые гвоздями, не могли бесшумно касаться камней. Поэтому Теппин был уверен, что чуткие уши грабителей уже услышали его шаги, но продолжал двигаться по склону к лагерю. Солнце спустилось за горы, а скалы были так наколены, что Теппин с трудом прикасался к камням голыми руками. У Теппина было только одно преимущество. Он стоял выше ущелья, по которому крались грабители. Теппин уже собирался выйти на открытое место, когда заметил двух человек, направлявшихся из нижнего ущелья к лагерю. Они смотрели в его сторону. Но Тапин сейчас же понял, что он находится ближе к лагерю, и, не колеблясь ни секунды, бросился бежать вниз по каменистому склону. Грабители не могли не видеть Тапена. Бывший впереди крикнул что-то заднему, и они тоже пустились бежать. Когда Тапен достиг ручья, он уже знал, что добежит до лагеря первый, если не будет ранен. И тут он услышал свист пули, которая ударилась о скалы позади него. Потом раздался еще один выстрел. Все это привело Теппена в чрезвычайное волнение. Он мчался вперед, едва прислушиваясь к выстрелам. Он уже не мог видеть человека, который стрелял, но другого видел хорошо. Грабитель быстро бежал, еще не понимая, что не может опередить Теппена. Когда же он понял это, то остановился и, опустившись на одно колено, прицелился из ружья. Расстояние не превышало 50 метров. Первый выстрел не заставил Теппена уменьшить скорость бега. Второй бросил осколки камней ему в лицо. Затем один за другим последовали еще три выстрела. К счастью, ни одна из пуль не задела живую мишень. Тепен достиг лагеря и бросился к винтовке. Он имел обыкновение складывать вместе тюки с вещами и свернутое одеяло и покрывать все это брезентом. Теперь эта куча стала его прикрытием. Тэпен просунул дуло винтовки между тюками и выстрелил в грабителя. Выстрел попал в цель. Тапин вскочил и побежал вперед, надеясь отыскать второго нападавшего. Тот метался по краю ущелья. Тэпен выстрелил еще раз. Второй грабитель упал. Но он поднялся и с криком, как бы призывая на помощь, побежал прочь. Прежде чем он исчез, тэпен выстрелил третий раз. «Упустил!» — проронил он мрачно. Подумав, Теппен решил не преследовать убегавшего, а использовать оставшееся у него время на то, чтобы уложить вещи. Зарядив винтовку, он поспешил на поиски Дженнет, но она уже сама шла к нему. «Ты действительно сокровище!» — воскликнул Теппен. «Никогда еще не нагружал он Дженнет или другого осла с такой быстротой!» Закончив сборы, он напился воды, наполнил ею две фляги и напоил Джанет. Потом, с винтовкой в руке, он вывел ослицу из лагеря и двинулся к проходу, который вел в долину смерти. Тапен больше оборачивался, чем смотрел вперед, и только пройдя километра полтора, он вздохнул свободнее. Он, видимо, ускользнул от грабителей, если они даже начнут преследование. «Им уже не догнать его!» Теппен замедлил шаг. Он был так мокр от пота, словно упал в ручей. Крупные капли скатывались по его лицу, а по груди и спине стекали мелкие горячие потоки. Жара была ужасной. Теперь Теппен осознал, что опасность большая, чем грабители, надвигалась на него. Он мог бороться с разбойниками, но не мог бороться с этой жарой. Жажда становилась нестерпимой. Тапен остановился, тяжело дыша. Дженнет наблюдала за ним. Она казалась серьезной. Да, положение было очень трудным. Тапен предполагал спуститься в Долину Смерти, область совершенно ему незнакомую. Он собирался пересечь ее, а также хребет Амаргоса в такое время года, когда ни одного золотоискателя нельзя было заставить решиться на это. У Теппена не было выбора. Его винтовка так накалилась, что держать ее стало невозможно, и он сунул ее в тюк на спине Джанет. Теперь, а в руках человека оставалась только фляжка с водой, и он снова двинулся в путь, ведя осла на поводу. Оглянувшись на устье каньона, из которого он ушел, Теппен увидел, что оно как бы затянуто вуалью. Такова была жара. Тишина стояла гнетущая. Наконец Теппен обогнул последнюю скалу, еще скрывавшую долину смерти от его взора. Никогда раньше вид пустыни не пугал Теппена, но здесь он ужаснулся. В покинутом им лагере, окруженном горами, в этот час суток солнца уже не было видно, но здесь оно еще держало все в своих раскаленных объятиях. Долина смерти казалась равниной ослепительной белизны, над которой повисла... Тусклое Марево. Не было ни дуновения ветерка. Видимость была плохая. И скоро свинцовая завеса поглотила все вокруг Таппена. В воздухе чувствовался сильный запах, напоминающий запах серы. Несмотря на это, Таппен был вынужден продолжать путь, но Дженнет заупрямилась. Она не хотела идти ни вперед, ни влево, ни вправо. Она хотела назад. А это был единственный путь невозможный для Тэпана. Ему пришлось прибегнуть к крайней мере, побить ослицу. Наконец Джан смирилась и двинулась вперед по каменистой равнине. Тэпан изнемогал от жары. Ему казалось, что солнце жгло его через одежду, что он шел по раскаленному железу, что он просто сгорал. Когда на теле Тэппена перестал появляться пот и кожа сделалась сухой, как пергамент, он выпил половину воды из фляжки и замедлил шаг. Он чувствовал себя подавленным. А силы Дженнет как будто не уменьшились. И никогда еще Тэпан не надеялся на нее, как сейчас. Только Дженнет могла выдержать такое путешествие. За спиной Тэппена висело раскаленное солнце. Выпив оставшуюся воду из первой фляжки, он понял, что только закат может спасти его. Еще часа два такой жары свалит его с ног. Но солнце все не садилось, и скоро наступил момент, когда Теппен пошел возле Дженнет, держась рукой за тюк и закрыв от усталости глаза. Сколько шел он так с закрытыми глазами, Теппен не знал. Только вдруг он понял, что пламя перестало жечь его. Солнце опустилось за горы. С заходом солнца наступило облегчение. Перемена была так огромна, что, казалось, наступила прохлада. А вдруг Джанет остановилась у небольшого ручейка, показавшегося Тепену уксусным. Ручеек был не глубок, и дно его, по-видимому, было твердым. Но Дженнет отказалась перейти его. Тэптон уже вручил ослице свою судьбу, поэтому он позволил Дженнет свернуть влево и пойти вдоль странного ручья. Приближалась ночь, безлунная, горячая ночь, лишенная звуков. Теппен опасался раскаленных полуночных ветров долины смерти. До сих пор он не встречался с ними, но слышал рассказы золотоискателей о том, что ни один человек, застигнутый в долине смерти, этими ветрами еще не возвращался, чтобы рассказать о них. Джанет, видимо, тоже было не по себе. Она уже не была спокойным, благодушным животным. оно она казалась сосредоточенной и знающий, каким путем надо следовать. Ослица шла быстро, и человеку нелегко было держаться возле нее. Если же он отставал на десять шагов, то уже терял из виду животное. Через какое-то время Джанет дошла до конца ручейка, который бесследно исчезал в песках, и они оказались на равнине покрытой соляными корками. Поверхность земли здесь была похожа на речной лед, расколовшийся, потрескавшийся и вновь скованный морозом. Тут трудно было найти сносную тропинку, но Дженнет, подчиняясь инстинкту, шла и шла куда-то. Теппен уже давно потерял ориентацию и перестал выбирать дорогу. Север, юг, запад и восток были равны для него. Ночь была как пропасть, а тишина и темнота подобны глухой, бесконечной стене. Теппен начинал терять чувство равновесия и способность думать. Теперь одни только примитивные инстинкты управляли его телом. Теппен надеялся пересечь долину смерти до того, как начнут дуть полуночные ветры. Но надежды его были напрасны. Он слышал, что в периоды длительной жары бывают ночи, когда огненные ветры начинают дуть раньше полуночи. К несчастью... На долю Теппена выпала именно такая ночь. Внезапно ему показалось, что воздух вокруг него, горячий, как кипяток, стал весомым и начал двигаться. Он двигался бесшумно, но тяжело. Быстрота движения возрастала. Теппен понял, что произошло. Завеса, висевшая над долиной днем, уступала неведомому стороннему давлению. То-то привело в движение раскаленный воздух, который должен был подняться вверх, уступая место более свежему, стремящемуся вниз. Теппен услышал первый отдаленный стон ветра, и его охватил ужас. Это не было похоже ни на один земной звук. Нельзя было сомневаться в том, что теперь пустыня уж точно поглотит его. За первым стоном последовали другие все более сильные и продолжительные, превратившиеся, наконец, в непрестанный вой. Скорость ветра все увеличивалась, вокруг человека и ослицы закружились тучи мелкой пыли. Как ни глубока была темнота ночи, она не скрывала этих белых вихрей, которые неслись по долине. Ноги Теппена ощущали медленный подъем почвы, а в тело его вонзались миллионы раскаленных игл. Он сгорал! В воздухе носились ядовитые запахи, душившие его. Только порывы ветра спасали Теппена от отравления. Теппен судорожно схватился за Джанет. Его легкие раздувались, как большие меха. Каждый вздох требовал мучительного усилия. Сердце колотилось, напоминая локомотив, которому не хватает топлива. Все это было непосильным испытанием даже для Теппена с его редкой выносливостью и он был почти побежден. Зрение, обоняние и слух изменили человеку. Осталось только осязание. Он ощущал веревку, осла, землю и ужасное давление извне на все тело. И тем не менее он продолжал идти за Джанет. Через какое-то время Теппен почувствовал, что солончаковая равнина кончилась. И начался песчаный спуск, а за ним каменистый склон. Давление ветра постепенно уменьшалось, стало легче дышать. Потом Дженнет остановилась. Но Теппена оставили последние силы, и он впал в забытье. Когда он пришел в себя, то увидел вокруг живую зелень травы. Дженнет лежала возле него со сползшим набок грузом. Постепенно до сознания Тэппена дошел нежный, переливчатый звук, и он понял, что спасен. Дженет вывела его из долины смерти прямо к живительному ручью. Тэппен подполз к воде и стал осторожно пить небольшими редкими глотками, хотя ему хотелось не отрываться от воды, он победил свою жадность. Потом он добрался до Джена, ты развязав веревки, освободил ее от груза. Ослица поднялась. Перенесенные страдания не оставили на ней никакого следа. Она кротко взглянула на Теппена, как бы говоря, «Ну вот, я вытащила тебя из этой передряги». Теппен ответил ей благодарным взглядом и обнял ослицу. Теперь он видел в ней не только трудолюбивые животные, но и свою спасительницу Дженнет. Я обязан тебе жизнью, воскликнул он. Я всегда буду помнить это. Как хозяин, спас свою Дженнет. После испытаний, перенесенных в долине смерти, Теппена не тянуло больше в пустыню. Что-то изменилось в нем. Густые зеленые леса, поляна, усыпанные по краям коричневыми сосновыми иглами, скалистые утесы а в живописных каньонах и прозрачная вода ручьев, прельщали его сейчас гораздо больше, чем жара, пыль и безмолвие огромных полупустынных и пустынных пространств. Из золотоискателя Теппен стал охотником, заботящимся только о том, чтобы не умереть с голоду. Оказалось, что во многих отношениях бассейн Тонто тоже был суровой страной. У подножия гор, покрытых лесами, зима была мягкая, снег быстро таял, не успевая превратиться в лед. Но высоко в горах, где Теппен обыкновенно оставался как можно дольше, было подлинное царство бурь. В середине зимы толщина снега там доходила до пяти метров, температура не поднималась выше нуля. Один старик, уроженец Тонта Бейсина, как-то предупредил Теппена, «Смотри, дружище, чтобы тебя не застал в горах снежная буря. Боюсь, что тогда тебе не удастся выбраться». Но Теппен имел обыкновение идти туда, куда его влекло желание, не считаясь советами. Если он пережил ужасную полуночную бурю в долине смерти, то что теперь значили для него снег и мороз?» Поздняя осень в горах была самым восхитительным временем года. Однажды Теппен стал свидетелем того, как темно-зеленые и бронзовые леса были за несколько часов усыпаны толстым слоем снега. Какое это было неожиданное превращение! Потом солнце растопило белые покровы на кронах, и только чудесный белый ковер оставался раскинутым у подножия деревьев. На его фоне шершавые коричневые стволы казались еще более стройными и величественными, и для глаз скитальца, привычных к пустынному пейзажу, темная зелень сосен, золото осин, рыжие листья дуба превратили лес в сказочный мир. Каждую новую весну, каждую осень Тепен встречал, чувствуя себя все более одиноким. У него было смутное предчувствие, что его кости, избежавшие вечного покоя в песках пустыни, останутся белеть непогребенными где-нибудь на мягком душистом мху в лесу. Однажды на закате он остановился в каньоне Литлпайн, узком ущелье и лесом. Была середина ноября. Стояла прекрасная, ясная погода. Еще не было ни одной бури, но индейцы, встречавшиеся Теппину, Говорили, что такая осень часто бывает обманчива. Тот памятный день был очень теплым, почти летним. Вблизи лагеря на узкой полосе, покрытой травой, мирно послась джент. Тут же суетились горные индейки, еще не спускавшиеся вниз на зимовье. Резвые рыжие белки прыгали по деревьям, роняли на землю сосновые и еловые шишки, наполняя все вокруг веселым шумом. Перед заходом солнца какой-то незнакомец подошел к лагерю Теппена. Это был очень крупный мужчина средних лет, оборванный, обросший бородой. С ним не было ни лошади, ни багажа, ни даже ружья. — К счастью, я почувствовал дым вашего костра, — сказал незнакомец. — Уже два дня, как я не ел. — Здравствуйте. Приветствовал его Теппен. Вы заблудились? И да и нет. Я мог бы найти дорогу через горы, но пребывание в долине не улыбается мне, поэтому я направляюсь на север. Где же ваши лошади и вещи? Наверное, у Шайки, которые не понадобились больше, чем мне. А — -а -а. Тогда добро пожаловать. Я. Теппен, я слышал о вас. Меня зовут Джесс Блэт. И знаете, Теппен, я был честным парнем до того, как попал в эти места. Его смех был искренен, но в нем слышалась горечь. Джесс Блэт понравился Теппену. Он почувствовал, что этот гигант может стать хорошим товарищем. Идите поешьте. Мои запасы муки на исходе, но здесь много мяса. Блэт начал есть, как в конец, изголодавшийся человек и не очень считался с тем, что запасы Теппена подходят к концу. Покончив с едой, он попросил трубку и табаку и стал молча курить. Было видно, что Блэт не беспокоился о завтрашнем дне. Красноватое пламя костра освещало его энергичное лицо, лицо человека с хорошими задатками, которым, увы, не дают развиться страсти и дурной характер. Блат выкурил трубку и, нехотя выколотив пепел, вернул ее Таппину. В верхушках сосен стонал ветер, порывисто налетая на их величественные ряды. Слышался голодный вой волка. Пожалуй, этот ветер предвещает бурю, заметил Блэт. Я его слышу уже целую неделю, ответил Теппин. — Вы всегда жили в лесах? — Нет. — Я долгие годы провел в пустыне. — Понятно. — Послушайтесь ко меня и спускайтесь в долину. Это было сказано достаточно внушительно и, скорее всего, являлось добрым советом. Но как-то задело Теппена. В нем проснулся дух противоречия. Обыкновенно Теппен не интересовался своими ближними. Он жил в мечтах. Единственным живым существом, которое он любил, была веслоухая, слица, быстро толстевшая от хорошей жизни. И все-таки в эту ночь Теппен уступил Бледу одно из своих двух одеял. Рассвет следующего дня был серый, и солнце взошло не яркое, лишенное золотого блеска. Тонкие, быстро бегущие облака. Неслись с юга-запада. Лес потемнел и нахохлился. Белки и птицы умолкли. — Вам нужно сегодня же сняться с лагеря, — убеждал Блэт. Нет, я пока еще останусь здесь, — упорствовал Теппен. — Но вас занесет снегом. Опасность очень велика. — Ну, меня это не беспокоит. — Вас же ничто здесь не задерживает. — Потребуется четыре дня, чтобы лесом спуститься в долину. А если выпадет большой снег, то это вообще едва ли удастся. В таком случае вы можете перейти через горы и спуститься по другому склону, — посоветовал Теппен. — Нет, у меня свой план. Но вы же не хотите сказать, что я пойду один. Вы не можете оставаться здесь. Теппен не знал, на что решиться. У него было смутное желание, чтобы Блэт ушел. Не с пустыми руками, конечно, но все-таки ушел. Но это было эгоистично и совсем не похоже на прежнего Теппена, каким он помнил себя. Наконец он сказал, половина моих запасов ваша, — идите или оставайтесь мне все равно. — Это очень великодушно, Тэпен, ответил Блетт, расстроенный. Можете ли вы дать мне и осла? — Нет. — У меня только один. — Тогда мне придется остаться с вами. Больше ничего не было сказано. Они завтракали в странном молчании. Дженнет пришла к лагерю, и незнакомец хорошо рассмотрел ее. — Какой отличный осел! — заметил он. — Никогда не видал подобного. Теппен занялся привычными делами в лагере. Когда все было сделано, он сел возле костра. Блэт по-видимому, ожидал, что явное приближение бури повлияет на Тепана, и он решит спускаться в долину, но усиливающиеся ветер и серое небо не производили на него никакого впечатления. Между тем Тепану не нравился вид, с каким Дженнет осталась стоять в лагере. Она ждала, чтобы ее навьючили, она знала, что им надо уходить, но Теппен не мог преодолеть своего упрямства. Ветер нагнал холодный туман, потом понес редкие хлопья снега. Теппен собрал огромную кучу валежника для костра. Блэт, видя это, начал вслух выражать серьезные опасения, но Теппен не обращал на него внимания. С наступлением ночи повалил густой снег. Теппен и Блэт смастерили шалаш из еловых веток, поужинали и рано легли спать. Теппену не давало покоя то, что Дженнет продолжала стоять посреди лагеря. Он долго не мог уснуть. Ветер крепчал, заставляя лес стонать. Снегопад не прекращался. Утром Теппен увидел, что лес стал белым. Деревья облачились в белые одежды. Земля была покрыта слоем снега примерно в четверть метра. Но буря прекратилась, облака разошлись, и небо было голубое. Солнце взошло яркое и теплое. — Все растает в один день, — заметил Теппен. — Будь теперь начало октября, я бы согласился с вами, — ответил Блэд. — Но сейчас ноябрь, и это первая зимняя буря. Вы слышите? Снова поднимается ветер. Но Теппен был равнодушен. Снег таял, повсюду сияли радуги. Небольшие хлопья снега начали падать с ветвей сосен и елей, обращенных к югу, а в середине дня отовсюду стали срываться целые снежные лавины. К вечеру весь снег на деревьях растаял, за исключением самых тенистых мест, встаял наполовину и снег, покрывавший землю. Поэтому на следующий день Дженнет опять бродила вокруг лагеря в поисках травы и мха, но в сумерках с юго-запада, как и накануне, Понеслись перистые облака, угрожающе завыл порывистый ветер. — Тэппен, давайте укладываться и выбираться отсюда, — сказал Блэд, обеспокоенный. — Я знаю эту местность. В воздухе чувствуется буря. Безусловно, наступает зима. — Пусть себе наступает, — ответил Тэппен невозмутимо. — Скажите, может быть, вы просто хотите, чтобы вас занесло снегом? — спросил Блэд, выходя из терпения. — Я бы хотел посмотреть начало зимы в горах. Для меня это было бы ново», — ответил Теппен. «Но если вас занесет снегом, вам уже не удастся выйти отсюда». «Моя слица выведет меня». «Да вы с ума сошли! А сел не сможет пройти тридцати метров. Более того, вам придется убить его и съесть!» Теппен окинул незнакомца странным взглядом, но ничего не ответил. Блэд начал ходить взад и вперед возле костра. По-видимому, он был серьезно озабочен. За прошедший день что-то неуловимо изменилось в нем, так же, как и в Теппене. У обоих одно чувство взяло верх над всеми остальными. У Блэда это было чувство самосохранения. У Тепена полной апатии. Блэд снова заговорил, убеждая Теппена, Доказывая серьезность надвигавшейся на них опасности, он то насмехался над ним, то пылал злобы, проклиная Теппена, называя его сумасшедшим любителем природы. И знаете что?» — закончил он. «Утром я заберу часть вашей провизии и уйду отсюда». Но уже задолго до рассвета это намерение Блэда сделалось невыполнимым. Спящие были разбужены шумом непогоды, похожим на усиливающийся вой, сопровождаемый то грохотом, то пронзительным визгом. При свете тлеющего костра Тэпен увидел кружащуюся перину снега. К утру в горах разразилась жестокая буря, и земля покрылась снегом толщиной в полметра, а лес казался сплошной белой стеной. — Я был неправ, — сказал Тэпен товарищу. Что теперь делать? О, проклятый идиот! Взвыл Блэт. Теперь нам надо попытаться не замерзнуть и не умереть с голоду, пока не уляжется буря и не подмерзнет снег. Три дня и три ночи буря свирепствовала с неослабевающей яростью. Люди упорно работали, очищая лагерь от снега. Джанет была с ними. На четвертой сутки буря прекратилась, облака рассеялись и выглянула. Солнце. Было очень холодно. Высота снежного покрова равнялась огромному росту теппена, а высота некоторых сугробов достигала трех-четырех метров. Бесспорно, наступила зима. Лес обратился в безмолвный, торжественно белый мир, но Теппену теперь некогда было мечтать. Под снегом стало трудно отыскивать сухой валежник. Конечно, можно было спилить одно из засохших деревьев на склоне, но дотащить его до лагеря было невозможно. Людям приходилось сжечь зеленые ветки. Они начали мастерить лыжи. Теппен до сих пор не имел о них представления и мог только помогать Блэду. С радостью они заметили, что благодаря морозу снег как будто стал смерзаться. Но как раз тогда, когда они начали собирать вещи и решили двинуться в путь, потеплело, и снежная поверхность перестала выдерживать их тяжесть. К тому же снова начал падать снег. «Черт возьми! Почему вы не застрелили какого лося?» — спросил у угрюма. С каждым днем он становился все мрачнее. Он любил жизнь и знал, какова была опасность. Теперь нам придется убить и съесть вашу драгоценную Дженнет. А может быть, нам еще и не хватит ее мяса до той поры, когда перестанет падать снег, и мы выберемся отсюда. «Блэд, прекратите вашу болтовню о мясе моего осла», ответил Теппен тоном, который заставил Блэда замолчать. Так два человека стали врагами. Блэд думал только о себе. Теппен об опасности угрожавший Дженнет О себе он не думал. Запасы Тэппена почти кончились. У них уже не было ни свинины, ни кофе. Осталось только задняя нога оленя, мешок с бабами, кулек муки и немного соли. «Если снег покроется ледяной коркой, мы сможем уйти на лыжах, взяв с собой эту муку», — сказал Блэд. «Но осел не сможет пойти с нами». На другой день... Яркое солнце растопило снег на южных склонах, а ночью был сильный мороз, и на снегу образовалась ледяная корка, которая могла выдержать человека, идущего быстрым шагом. «Надо пользоваться моментом! Затишье ненадолго!» — заметил Блэт. Они сварили все бобы и разделили их пополам. Потом приготовили по два килограмма сухарей для каждого. Блэд был достаточно хитер, чтобы взять себе маленький мешочек с солью, а Теппену отдать табак. Он заявил, что бобы, сухари и одеяло — это все, что можно взять с собой. Они поспорили из-за ружья, но в конце концов Блэд уступил его Теппену. Когда этот вопрос был улажен, Блэд со значительным видом стал надевать лыжи, сделанные из обломков ящиков и кусков мешковины. «Боюсь» что они недолго продержатся, — пробормотал он. Между тем Теппен накормил Джанет сухарями и стал навьючивать на нее брезент. — Что это вы делаете? — спросил Блэд. — Приготавливаю, Джанет, — ответил Теппен. — Приготавливаете? К чему? — То есть как к чему? — Идти с нами. — Проклятье! — вскричал Блэд и всплеснул руками в бессильной ярости. Теппен почувствовал сильное волнение. Прежняя молчаливость и сдержанность оставили его. Теперь только БЛЭТ мог помочь ему спасти Дженнет. И Теппен стал горячо говорить. «Я не могу пойти без нее. Я ни разу даже не подумал об этом. Я присутствовал при рождении Дженнет на Литл колорадо и мне пришлось оставаться в лагере до тех пор, пока она не начала бегать». Потом она выросла. Она не была заурядным ослом и научилась всему, чему я ее учил. Она особенная. Все говорят, что еще не было осла подобного Дженнет. Ее называют ослица Тепена. И много раз пытались купить или украсть. Не помню уже сколько раз за эти годы Дженнет оказывала мне неоценимые услуги. Она даже спасла мне жизнь, вытащила меня из долины смерти. И теперь я не оставлю ее здесь. Вам, Блэт, может показаться странной такая любовь, ведь Дженнет только ослица, но я не оставлю ее. Можно подумать, что вы говорите о женщине, а не об этом веслоухом создании, сказал Блэт с презрительной усмешкой. Неужели вы не можете понять, что немыслимо продолжать путешествие со слом? У него маленькие острые копыта. Ледяная корка не выдержат, они будут прорезать ее и осел будет проваливаться. Нам придется все время останавливаться, чтобы его вытаскивать. Возможно, мы сами будем проваливаться из-за него, а значит, мы не скоро выберемся отсюда. Скоро или нет, я все-таки возьму ее с собой. Теперь Блэт уже не скрывал своей ярости. Его глаза горели. «Нам предстоит тяжелая борьба, прежде чем мы выберемся отсюда живыми, а людям, выполняющим зимой тяжелую работу, необходимо мясо для питания!» Тапен выпрямился и в упор взглянул на говорившего. «Что вы хотите сказать?» Вместо ответа Блад быстро протянул руку и схватил винтовку Тапена. Затем он с легким усилием щелкнул затвором. Его лицо, казалось, стало лицом другого человека, злобного, мстительного способного на все, чтобы только сохранить свою жизнь. «Я собираюсь убить вашего осла!» — сказал он голосом, соответствовавшим выражению его лица. «Нет! Нет!» — вскричал Тэппин с ужасом и мольбой. «Непременно! И держу пари! Прежде чем мы выберемся отсюда, вы не один раз с удовольствием поедите его мясо!» «О! Я скорее умру с голода! Так умирайте!» «И будьте прокляты!» — вскричал Блэт яростно. Дженет стояла тут же позади Тэппена. Одно ей длинное ухо опустилось и почти закрывало серую морду. «Вам придется сначала убить меня», — сказал сурово Тэппен. «Учтите, я способен на все», — ответил Блэт резко и сделал шаг назад. «Очевидно, чтобы лучше прицелиться в Дженнет. В этот момент Тэппен прыгнул к нему и силой ударил по винтовке. Винтовка выстрелила. Пуля пролетела над Дженнет, не задев ее. Тэппен слышал, как она ударилась в дерево. Блэд испустил проклятие и опустил винтовку. Тогда Тэппен схватил ее левой рукой, а правый сильно ударил Блэда по лицу. Блэд не упал только потому, что удержался за винтовку. Кровь хлынула у него из носа и рта. Он завыл в дикой ярости. «Теперь я точно убью тебя!» — закричал он, На Тэпен произнес сквозь зубы. «Нет, Блед, для этого вы недостаточно сильны». Началась ужасная борьба за обладание винтовкой. Тэпен бил Блэда по лицу своим железным кулаком, но сила противника была велика, и он не сдавался. Бросаясь из стороны в сторону, падая и поднимаясь, Тэпен и Блед вертелись на снегу, Блэд был охвачен бешенством и продолжал хриплым голосом выкрикивать проклятие. Теппен был мрачен и решителен. Он боролся за жизнь Дженнет. Через какое-то время Теппен почувствовал, что он сильнее противника, и, внезапно схватившись двумя руками за винтовку, с нечеловеческим усилием рванул ее на себя. Винтовка сломалась, причем стальное дуло осталось в руках у Теппена, а деревянная часть в руках Блэда. Быстро соображающий Блэт первым пустил в ход новое оружие, одним ловким ударом свалив Теппена с ног. Но когда он намеревался нанести еще один удар, Теппен подставил ему ногу. Блэт упал в снег, но вскочил одновременно с Теппеном. Противники снова бросились друг на друга. Теппен пытаясь улучшить момент для мощного удара, а Блэт непрестанно наступая. Его удары были жестокими. Он все время старался попасть Теппену по голове. Несколько минут Теппен стоял под градом ударов, каждый из которых сразу свалил бы с ног более слабого. Собственная кровь ослепляла его. Наконец, изловчившись, он взмахнул стальным дулом и нанес ответный удар, переломив левую руку Бледа. Тот взвыл от боли, подобно дикому зверю, И, забыв осторожность, бросился вперед. Теппен, как и прежде, спокойно встретил нападение и, выждав несколько секунд, снова взмахнул стальным дулом винтовки. На этот раз он ударил противника по голове и ударил с такой силой, что проломил череп Блэда блэд рухнул на землю и остался недвижим. Рана была смертельной. Теппен смотрел на поверженного врага, с трудом сознавая, что произошло. «Прощай, дикий Блетт!» — воскликнул он. «Ты погиб, потому что собирался убить и съесть Шанет. Тут взгляд Теппена упал на окровавленное дуло винтовки, и он отбросил его от себя. Потом он обратил внимание на свои раны, смыл кровь и перевязал голову. Руки его были повреждены, И начинали распухать, но к счастью ни одна кость не была сломана. Тэпа навьючилась лицу, захватив и то, что собирался взять Блэд. Надел лыжи и сказал ⁇⁇⁇ Идем, Дженнет ⁇ Но куда им было идти? В горах снежный покров мог быть еще глубже. Оставалось только попытаться спуститься в долину. Степен вывел Дженнет из лагеря, ни разу не оглянувшись назад. Двигаться на тяжелых грубых лыжах было неудобно, и приходилось идти очень медленно, скользя по замерзшему снегу. Дженет осторожными шагами ступала возле хозяина, а время от времени одно из ее копыт прорезало ледяную корку, но она каждый раз прикладывала все силы, чтобы освободить ногу и скорее снова двинуться в путь. Тапен заметил эту особенность поведения Дженнет сразу, как только они оставили лагерь. Очевидно, ее инстинкт подсказывал с лицы, что она теперь полностью зависит от хозяина, и что если она выберется из снежной ловушки, то только благодаря его силе и разуму. Тапен старался выйти из каньона, держась его северного склона, где ледяная корка была крепче. Человек медленно шел вперед, выбирая дорогу. В лесу Дженнет была не в состоянии угадывать направление. Ее опыт ограничивался сыпучими песками, солончаковыми корками полупустынь и голыми скалистыми ущельями. Сейчас она шла туда, куда ее вел Теппен. Ее доверие и покорность были трогательны. — Ну что, старушка? — сказал ей Теппен. — Это уже другая песня, а? — Они достигли широкой части каньона, густо поросшей соснами. Продвигаться здесь было так трудно, что Теппен начал понимать отказ Блэда взять с собой Джанет. Когда в лесу начали сгущаться сумерки, Теппен оказался, в общем-то, не так далеко от лагеря, и это опечалило его. Идти дальше в темноте было безрассудно. Поэтому Теппен выбрал высокую разлапистую ель, под которой было меньше снега, и стал устраиваться на ночлег. Отвязав брезент, он разослал его на снегу. Нижние ветки дерева гиганта были сухие. Теппен обломал их и быстро разжег огонь. Дженет стала обгладывать мох, покрывавший ствол ели, и Теппен проследил за тем, чтобы ослица хорошо поела. Сам он поужинал бабами и сухарями, затем завернулся в брезент и тут же уснул. За три дня Теппен прошел около двадцати километров, постепенно спускаясь к долине. Но на четвертый день ледяная корка перестала выдерживать Джанет. Стараясь вытащить ее из снега, Теппен сам глубоко проваливался. Эта работа была убийственной даже для очень крепкого человека, каким был Теппен. Теперь ему казалось, что легче было переносить жару, облака пыли и сыпучие пески, чем эту работу в снегу. Теппен начинал ненавидеть скованный холодом и засыпанный снегом лес. Белая пустынная страшная страна! Еще в детстве она представала перед Теппеном в ночных кошмарах. ужасная! призрачное царство вечной зимы. А он любил солнце и бесконечные равнинные просторы. Лес обманул его. И все же Теппен продолжал идти, откапывать, вытаскивать, бороться со снегом, думая при этом только об одном — как спасти Дженет. В некоторых местах он почти нес ее на руках. Очень беспокоило Теппена и то, что у них осталось совсем мало продуктов. До тех пор... Он был слишком великодушен, отдавая Дженнет часть своих запасов. Теперь, считая, что ему приходится работать больше, чем ослицы, он уменьшил ее порцию до минимума. На пятый день Дженнет стала проваливаться так часто, что Теппен решил уложить ее на брезент и тащить по снегу. Сложенный вдвое брезент превратился в достаточно хорошие санки, и весь остаток дня Теппен тащил Дженнет за собой. Весь следующий день он продолжал упорно идти вперед, низко опустив голову и сжимая в руках края брезента. К вечеру он был настолько измучен, что не мог даже развести огонь и притронуться к еде. На седьмой день характер леса стал меняться. Тэпен уже не встречал елей. Сосны тоже попадались реже. Он двигался по смешанному лесу, И этот факт давал Теппену надежду на скорый спуск в долину, поэтому он продолжал медленно идти вперед, угрюмый и целеустремленный. Но глубина снега все еще доходила до полутора метров, и верхняя корка не всегда выдерживала даже человека. В таких случаях Теппен вешал лыжи на спину Дженнет и катался по снегу, утрамбовывая дорогу. Казалось, ничто не могло сломить его волю. Он тащил и тащил Дженет по снегу все вниз и вниз, сквозь лесные чащи, в надежде, что скоро их ждет спасение. Когда Тэппену стали часто попадаться следы оленей и лосей, он уже был уверен, что скоро выйдет из леса. И уверенность эта помогала Тэппену держаться на ногах. Наконец, снег стал так мягок, что идти, таща за собой Джанет, стало невозможно, и Тепену пришлось на время оставить ослицу, чтобы подготовить дорогу. Шаг за шагом Тепен прокладывал путь, утрамбовывая снег. Под уже не покрывал его. Он не чувствовал ног, не чувствовал голода, жажду. Он утолял снегом, уже мягким снегом, который теперь... Не приходилось разламывать, как раньше. В груди человека была ужасная боль. Дыхание стало стесненным, и сердце мучительно колотилось. Тайпен вышел из кедровой рощи и увидел перед собой пологий безлесный склон. Его глаза острые, как глаза орла, различили далеко впереди черные точки, в которых он угадал скот. Последний спуск. Последние усилия. Толщина снега на открытом пространстве была не больше метра. Тапин спускался ниже и ниже по склону, готовя дорогу для Дженнет. Он укатывал бесконечно длинный склон, стараясь до заката сделать как можно больше, и почувствовал, что его воля слабеет. Но ужас, который внушала ему окружавшая белизна, исчез. Уже вечером Тапин вернулся к Дженнет. Не ощущая ни холода, ни усталости, ослица послась, находя под неглубоким кое-где снегом, высокую пожелтевшую траву. Теппин опустился на снег перед ветвистым кедром и бессильными руками натянул на себя брезент. Дженнет стояла близко, но он не различал ее ясно. Она казалась ему смутным призрачным существом. Ночью пронзительный холодный ветер подул со снежных вершин. Он рыдал в ущельях, стонал, вырываясь на открытое пространство, и делался все холоднее и холоднее. Когда наступил рассвет, Дженет вернулась к месту, где она оставила хозяина. Тысячу раз она так возвращалась к нему на рассвете. Эслица послась всю ночь, и ее бока опять округлились. Теперь она стояла в полудреме, опустив свои длинные уши, и ждала пробуждения Теппена. Но он не шевелился. Дженет ждала. Взошло зимнее солнце с холодным желтым блеском. Снег сверкал, словно усыпанный бриллиантами. Где-то вдалеке раздался протяжный крик оленя. Дженет навострила уши. Она узнала зов родственного ей существа. Как всегда, подчиняясь инстинкту, Дженнет подняла голову и издала звук, напоминавший звук рожка. Эхо повторило ее клич и разнесло его в пространстве. Но в то утро уже ничто не могло разбудить Теппена.